Романа Махарши, «Наставление 6». И как долго следует практиковать, чтобы достичь мукти, освобождения? Мукти не достигается в будущем. Освобождение присутствует вечно, здесь и теперь. Согласен, но опыт мне этого не говорит. Переживание освобождения всегда здесь и сейчас. Нельзя отрицать собственное «я». Но это означает существование, а не счастье. Бытие – это то же, что и счастье. А счастье – то же, что и бытие. Слово «мукти» обладает такой побудительной силой. Почему следует искать мукти? Считают себя зависимым, а потом ищет освобождение. Однако факт в том, что нет зависимости, а есть только мукти. Зачем же придумывать для освобождения имя и искать его? Правильно, но мы невежественны. Тогда удалите неведение. Это все, что надо сделать. Все вопросы о мукте недопустимы. Мукти означает освобождение от рабства, подразумевающего настоящее существование. Нет никакого рабства, и свет, на нет также и мукти. Каждый знает, я есть. Никто не может отрицать своего собственного бытия. В глубоком сне не осознают себя, после пробуждения выглядят сознающим, но это одна и та же личность. Реальных изменений при переходе от крепкого сна к бодрствованию нет. В глубоком сне не сознают своего тела, и поэтому телесное сознание отсутствует. А бодрство сознаёт тело, и телесное сознание имеется. След на различие кроется только в появлении сознания тела, а не в каком-то изменении реального сознания. Тело и сознание тела, Вместе возникают и исчезают вместе. То есть в глубоком сне ограничений нет, но они появляются в бодрствующем состоянии, становятся узами. Чувство «я есть тело» — ошибка, и это ложное значение «я» должно уйти. Истинное «я» Всегда присутствует здесь и теперь, никогда не появляясь сызного и не исчезая вновь. То, которое есть, должно существовать вечно, а появляющееся снова будет также и утрачено. Сравните глубокий сон и бодрствование. Тело возникает в одном состоянии, но не в обоих исследованиях оно будет потеряно. Сознание же является предсуществующим, и оно переживет тело. Нет человека, который не говорил бы «я есть», но это ошибочное понимание. Я есть тело, причина всех бедствий. Это неверное представление должно идти. То есть реализация. Реализация не является ни приобретением чего-то незнакомого, не новой способностью. Она состоит просто в удалении всех маскировок, Окончательная истина проста, и она есть не что иное, как пребывание в первоначальном, чистом состоянии. Это все, что нужно сказать. Может ли кто-то хоть на момент оставаться вдали от себя, атмана? Атман – чистое сознание. Никто не может когда-то быть вдали от Атмана. Кепка спит, видит сны и бодрствует один и тот же человек. Состояние бодрствования считается полным красивых и интересных вещей. Отсутствие подобного переживания в глубоком сне заставляет считать его скучным. Разве не допускаете, что существуете во сне без сновидений? В это время вы тот же человек, что и сейчас при бодрствовании. Не так ли? Поэтому имеется целостность в состоянии глубокого сна и бодрствования. Что есть эта целостность? Она из только состояние чистого бытия. Эти два состояния различны. В чем заключается различие? В случайности, а именно тело, мир и объекты появляются при бодрствовании, но исчезают в глубоком сне. Но когда я крепко сплю, то ничего не сознаю. Правильно? Здесь нет сознавания тела и мира. Но вы должны существовать в своем глубоком сне, для того чтобы теперь говорить «Я не сознавал ничего во сне без сновидений». Кто сейчас говорит так? Тот, кто бодрствует, ибо спящий, не может сказать этим. то есть отождествляющий Атман с телом, говорит, что такое сознание не существует в глубоком сне. Поскольку вы отождествляете себя с телом, то видите мир вокруг себя и полагаете, что бодрствующее состояние наполнено красивыми и интересными вещами. Глубокий сон представляется тупым, так вы не выступаете в нем как индивидуальность, а след на этих вещей не было. Но что происходит на самом деле? Существует непрерывность бытия во всех трех состояниях, но нет непрерывности личности и объектов. След на состоянии бытия постоянно, а тела и мир нет. они являются скоротечными явлениями, феноменами, мелькающими на экране бытия сознания, которое вечно и неизменно. Следует только отбросить точку зрения неведения, так как Атман, которого стремятся познать, это поистине вы сами, Мнимое неведение причиняет вам ненужную печаль, подобно тому, как десять глупцов горевали об утрате десятого, который никогда не терялся. Это притча. Откуда появился десятый человек? Был ли он вообще потерян? По знаниям того, что он был здесь все время, обрели ли они что-то новое? Причина их горя состояла не в реальной утрате одного человека из десяти, а в их собственном поблуждении, ибо они предположили, что один из них потерян, хотя и не поняли, кто именно, потому что каждый раз насчитывали девятерых. Вы находитесь в точно такой же ситуации. Воистину, у вас нет причин страдать и быть несчастным. Вы сами налагаете ограничения на свою истинную природу бесконечного бытия, а затем плачете, что вы всего лишь ограниченное создание. Поэтому вы избираете эту риту садхану, чтобы пройти существующие ограничения. Но если сама ваша садхана предполагает существование этих ограничений? то как же она поможет вам выйти за их предел. Поэтому я и говорю вам, познайте, что в действительности вы есть бесконечное, чистое бытие. Абсолютное я. Вы всегда являетесь тем атманом и ничем иным. Кроме того, Атмана. Следовательно, вы никогда не можете быть в действительном неведении относительно этого Атмана. Ваше неведение является просто формальным, подобно поведению десяти глупцов об утрате десятого человека. Оно и есть это неведение, которое вызвало их горе. Познайте затем, что истинное знание – не творит для вас нового бытия, а лишь удаляет ваше невежественное невидение. Блаженство не добавляется к вашей природе, оно только открывается как ваше истинное и естественное состояние, вечное и неразрушимое. Единственный путь избавиться от вашего горя – это познать и быть самим собой. Каким образом это может быть недостижимо? Но как достичь этого состояния? Нет цели для достижения. Нет ничего для обретения. Вы есть Атман. Вы существуете всегда. Ничего другого нельзя утверждать об Атмане, кроме того, что он есть. Видение Бога или Атмана есть только пребывание Атманом или Собой. Видение есть бытие. Вы, будучи Атманом, хотите узнать, как достичь Атмана. Это напоминающее человека, находящегося здесь, но спрашивающегося, как туда добраться, и какой путь будет наилучшим. Все, что требуется, это отбросить мысль, что вы есть это тело. и оставить все мысли о внешних предметах или не атом. Может ли быть темно при сиянии солнца? Логично, может ли устоять невидение перед самоочевидным и самосветящимся атманом? Если вы познали Атман, то не будет ни темноты, ни невяжества, ни страданий. Это лишь ум чувствует беспокойство и невзгода, а темнота не появляется и не исчезает. Смотрите на солнце, и темноты нет. Подобным образом ищите Атман и обнаружите, что Авидии нет. Это жестокость Божией Лилы, делать познание Атмана таким трудным. Знание Атмана есть бытие Собой. А «бытие» означает существование, свое собственное существование. Никто не отрицает его, так же, как и наличие своих глаз, хотя мы сами не можем их видеть. Беда в том, что хотят воплотить от тем же путем, что и свои глаза – когда ставят перед ним зеркало. Вы так привыкли воплощать, что утратили знание себя, просто потому, что атман не может быть объективизирован. Кто должен познать атман? Может ли нечувствующее тело познать его? вы все время говорите или думаете о своем «я», однако, будучи спрошенным, отрицаете знание его. Вы являетесь Атманом, но спрашиваете, как познать Атман? Где же тогда Божья Лила и ее жестокость? Именно из-за этого отрицания Атмана людьми шастры, и говорят о Лили Лиле и тому подобному. Это похоже на показ кинофильма, где свет освещает экран, а тени двигаются по нему, впечатляя натуральность некоторой картины. Если на том же сеансе. публика также будет показана, как часть представления на экране, то оба, и видящие, и видимое, появятся на нем. Примените это к себе. Вы экран, атман, сотворивший эго, имеющийся на росте мысли, который проявляется как мир, деревья, растения, океан, о которых вы спрашиваете, на самом деле все и ничто иное, кроме атмана. Если увидите атман, то он будет обнаружен как все, везде и всегда существует только атман. Наша истинная природа — мукти, но мы воображаем себя связанными и предпринимаем разные напряженные попытки освободиться в то время, как мы все уже являемся свободными. Это станет окончательно понятно только при достижении данной стадии мукти, и нас удивит, как это мы неистово пытались достичь чего-то, чем всегда были, И являемся. Вопрос прояснит следующую иллюстрацию. Человек заснул в этом холле, в этом зале. Ему снится, что он отправился в круглосветное путешествие, скитается по горам, долинам, лесам, пустыням, морям, пересекает континенты через много лет утомительно напряженного движения, возвращается в эту местность, достигает вот этого зала, приходит ваш рам, входит внутрь этого зала, Как раз в этот момент просыпается, обнаруживается, что не сдвигался ни на дюйм, просто спал, не сходя с места. Он вовсе не возвращается сюда после великих усилий. Он всегда и здесь есть и был в этом зале. Ваша ситуация в точности подобна этой. Если спрашивают, почему, будучи свободными, мы воображаем себя связанными, я отвечаю, почему, будучи тут. В этом зале вы представляете, что путешествовали по миру, пресекая горы и долины, пустыни и моря. Все это ум или майя. Аджняни видит только ум, который есть просто отражение света чистого сознания, возникающего в сердце. а сердце как таковом, он находится в невидении. Почему? Потому что его ум направлен наружу и никогда не искал своего источника. Какие препятствия мешают реализоваться Атмана? Привычки ума вас и на Почему эти внутренние узы так упорны? Природа связанности состоит просто в поднимающейся, разрушительной мысли. Я отличаюсь от реальности. Поскольку человек, конечно, не может оставаться отдельным от реальности, то отвергните эту мысль, когда бы она ни возникала. Почему я никогда не помню, что я атман? Говорят о памяти и забвении полноты атмана. Забывчивость и память – это только мысли-формы, которые будут чередоваться до тех пор, пока есть мысль. Но реальность лежит за ними. Память или забывчивость должны сами зависеть от чего-то еще. Совершенно чуждого атмана, иначе не было бы забывчивости. То, от чего зависит память и забвение, есть представление об индивидуальном «я». Когда ищут, то не находят, потому что это «я» не является реальным. Следно оно и есть синоним иллюзии или невежества. Майя, Овидья, Аджняна. Познать, что невидения никогда не было, цель всех духовных учений. Сознавание — это Джняна, которое вечно и естественно, а джиняна же неестественно и нереально.